Проекты и умение работать с задачами Вся твоя жизнь на планете происходит в ритмах. Ритмы – день-ночь, сон-активность. Все потребности человека возникают ритмически. Ритмы – дело-отдых, дело-отдых. По большому счёту, ты в течение своей сознательной жизни всё время делаешь те или другие дела, большие или малые. длительные и краткосрочные. А что такое д е л а Дела – это твои активные действия. Часть из этих дел с в я з а н а с данностями, например, поддержание порядка в своем быту, в доме, где ты живешь, или уход за своим телом. Часть из них связана с твоими потребностями – хочется поесть, но чтобы поесть, надо приготовить еду. А часть из них связана с твоими намерениями. Например, ты намереваешься записать новый ролик или подготовить новый проект. Часть дел достаточно просты. Не требует сложного планирования или получения новых знаний. Их можно назвать «встал из делов». Для таких дел самое главное – делать их вовремя, своевременно. Другая часть дел требует продумывания, визуализации результата, планирования. поиска новых знаний, последовательности неких твоих действий. Это проекты. В общем смысле, любой проект – это набор действий, направленный на создание уникального продукта или результата. Проекты нельзя взять и сделать сразу. Давай посмотрим, как надо делать проекты. Мы уже сказали ранее, что проекты – это некая цепочка последовательности действий, которая должна привести к цели, от идеи до результата. Проекты состоят из шагов, из этапов. Этапы состоят из задач. То есть цепочка такая. Ты формируешь н а м е р е н и е Каждое намерение ты разбиваешь на последовательные цели, шаги достижений. Реализация каждой цели – это отдельный проект. Далее ты составляешь планы по реализации цели. Создаёшь этапы проекта, ступеньки к реализации цели. А каждая ступенька состоит из задач. Решаешь все задачи одной ступеньки, переходишь на задачи следующей ступеньки. Реализуешь проект, достигаешь ц е л ь переходишь к задачам следующего проекта. И так далее. Поэтому умение работать с задачами и реализовывать их – это важное умение. такой же необходимой, как кушать ложкой. По сути, все время бодрствования человека состоит из выполнения каких-то задач. Выполнение задач – это как ныряние в бассейне. н а р о к погружение в решении задачи. Выныривание и осматривание вокруг. Вдох – выбор новой задачи. Новый н а р о к и погружение – в решение задачи. Отсюда следует, что надо научиться четко и эффективно выполнять задачи, сохраняя свой ритм, комфорт и удовольствие. Оттачивай свое мастерство. В качестве технологии выполнения задач хорошо подходит метод Помодора. Ты можешь подробнее о нем узнать из интернета. Это тикающая помидорка, которая облегчает тебе контроль за выполнением своих задач и позволяет вовремя переключаться. По своему опыту могу сказать, что это весьма хороший метод работы с задачами. Общие принципы работы с задачами Давай проговорим, из каких шагов состоит работа над задачей. Итак, материализовать задачу. Что это означает? В первую очередь, задача должна быть к о р р е к т н о и конкретно сформулирована. Задача не может звучать расплывчато «мне надо делать уроки». Правильная формулировка задачи «мне сегодня до четырёх часов надо сделать задание по математике». Другой пример не является задачей «завтра суббота, и мне надо убрать в комнате». Так неверно. Это понятие включает несколько конкретных задач. Сами задачи формулировать надо вот так. Мне надо сегодня в течение дня почистить клетки у попугаев. Мне надо сегодня в течение дня убрать вещи со стола и вытереть его. Мне надо сегодня в течение дня протереть пыль и подмести пол. Из формулировки задачи должно быть однозначно понятно, что конкретно надо делать и к какому сроку. Последний шаг по материализации задачи – записать задачу в свой реестр дел. Оценить задачу. Нужно подумать и оценить, сколько времени потребуется тебе для решения каждой задачи. Оценку надо давать в минутах и записать эту оценку рядом с самой задачей в реестре дел. Обрати внимание, что на оценку выполнения задачи влияет длительность выполнения самой задачи и качество, которое требуется для выполнения этой задачи. Например, ты определила, что задание по математике ты сделаешь. за 30 минут. Отлично. Теперь после задачи «мне сегодня до 4 часов надо сделать задание по математике» напиши «30 минут». Большинство задач не требует идеального выполнения. Нездоровый перфекционизм не нужен. Но должный уровень качества нужен. Бывают особо важные задачи, которые требуют дополнительных усилий или п о в т о р е н и я В этих случаях время надо увеличивать. и даже разделить задачу на две части – вначале выполнить, потом повторить. Найти время выполнения задачи. На этом шаге ты принимаешь решение о сроках – в какой день и в какое время ты начнешь выполнять эту задачу. Если ты планируешь выполнить задачу сегодня или завтра, то задачу надо перенести в список дел, указав время начала, запланированную продолжительность, и время окончания. На этом этапе тебе также следует определить приоритет данной задачи в сравнении с другими задачами текущего дня. Правильная оценка приоритета позволит тебе вовремя выполнять срочные и важные задачи. Выполнить задачу. На этом шаге з а д а ч а уже находятся в твоем списке дел и у задачи установлены плановое время начала и плановая продолжительность. Возможно, даже в а в томатиках. Тебе нужно вовремя начать задачу и вовремя сделать ее, направив на ее решение всю необходимую концентрацию, применяя технику вхождения в поток и не отвлекаясь. Зафиксировать выполнение задачи – это тоже важный шаг. Во-первых, надо похвалить себя за выполненную задачу, а во-вторых, проверить, Правильно ли была оценена продолжительность выполнения задачи? В списке дел надо отметить задачу как выполненную и напротив неё отметить фактическое время выполнения той задачи. Вот как-то так. А дальше практика. Каждодневная практика, чтобы довести применение этих принципов до автоматизма. Работа с задачами – это управляемый тобой процесс. Ты сама планируешь очередность, важность и срочность задач. Это тоже умение, которое надо тренировать. Поэтому подготовь, пожалуйста, список дел, составленные с учетом описанного в этой клаве, и веди его хотя бы три месяца ежедневно.